Глава двадцать После межпространственного прыжка Коперник смог связаться со своей командой, но, что еще важнее, с ближайшей планеты и запросить экстренной посадки на прекрасной предсказуемой Эрдании с отличным космопортом, оснащенным по последнему слову техники. Люк медленно опускался. Коперник держал меня за руку. Я чувствовала жар его ладони. Меня слегка трясло. Все будет хорошо. — сказал он. — Теперь точно все будет хорошо. Нас встретили военные и команда медиков. Мэл сразу же начал требовать встречи с командующим войсками Альянса. Парни удивленно крутили головами, осматривали космопорт. Кстати, не всем легко дался межпространственный прыжок. Стак был зеленым. Ко мне подошла женщина с портативным медицинским анализатором. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросила она. — Да, — ответила я, стуча зубами... Перед глазами все поплыло, и я потеряла сознание. Я пришла в себя в медицинской капсуле. Мягкое шипение приборов, приглушенный свет. Верхняя панель открылась. Я попробовала пошевелить руками. Мышцы слушались с неохотой. С пробуждением. Над капсулой склонился мужчина в медицинской синей форме. Меня зовут доктор Ит Кар. Как вы себя чувствуете? В глаза ударил луч медицинского фонарика. Я поморщилась и кивнула. «Нормально». Голос звучал хрипло. «Вы помните, как вас зовут?» Эмм, Вопрос был с подвохом. «Представится Мартой или Ладой?» «Я Соло». «Скажите, доктор, а капитан Коперник здесь?» «О, я вижу, с памятью у вас все нормально. Но мы обязательно проведем еще пару тестов, прежде чем вас отпустить». «Капитан Коперник улетел два дня назад». «Улетел?» Внутри стало холодно. И почему я решила, что будет по-другому? Но все-таки мне хотелось видеть не доктора, а капитана. Он просил сообщить ему, когда вы очнетесь. «Вы помните, что потеряли сознание после приземления?» «Помню. Сколько я уже в капсуле?» У доктора было приятное открытое лицо, зеленые глаза и чуть островатые уши. «Семь стандартных суток. У вас была очень высокая температура. Мы поместили вас в карантин». Но у меня есть еще две новости. Хорошая и плохая. Я постаралась улыбнуться. Нет, хорошая и хорошая. Первая: у вас не обнаружено никаких инопланетных инфекций и опасных заболеваний. Ваше состояние было вызвано стрессом, переутомлением и недостатком витаминов в пище. И вторая. Думаю, она обрадует вас еще больше. Я подумала о том, что Ней скоро прилетит и... А доктор продолжил. «Вашу семью оповестили, и они прилетели сюда. Хотите, чтобы я их позвал?» Я кивнула. «Конечно, без нее и без всяких «и». Через несколько минут в палату зашли мама, папа и Латка. «Девочка моя!» Мама заплакала и бросилась ко мне. По щекам потекли непрошенные слезы, я шмыгнула носом. «Деточки мои!» Мама притянула к себе Латку, которая стояла, как истукан, и смотрела на меня долгим тяжелым взглядом. У нее отросли волосы, она поправилась и выглядела гораздо лучше. Мама снова наклонилась ко мне. «Как только врачи тебя отпустят, мы вернемся все вместе на тырину. Домой». Латка резко повернулась и вышла из палаты, так и не сказав мне ни слова. «Мама, ты себе не представляешь», — сказала я и немного помолчала, — «Там были такие ведьмы!» «А ладка, она что?» «Расскажешь. Все расскажешь. А пока отдыхай!» Мама вздохнула. Сладкое, все образуется!» Я и правда почувствовала усталость и прикрыла глаза. «Сладкой будет сложно!» Я глубоко вздохнула и закусила губу. Когда доктор пришел в следующий раз проверить показатели, я спросила. «Доктор Кар, а капитан Коперник...» Не просил ничего мне передать. Никаких сообщений? Нет. Он покачал головой ничего, но мы сообщили ему, что с вами все в порядке. Значит, он знает. Ну что ж. У меня еще оставалась глупая надежда получить отные сообщения, хотя в глубине души я все понимала. Я посмотрела на экран своего кома. Через несколько дней меня выписали. Встречали меня только родители. Оказалось, что ладка вернулась на базу. Я испытала трусливую радость, что наш разговор откладывается. Кольнула тревога и разочарованием. Она там с Неем. Полетели домой. Хватит приключений. О да, их было с избытком, усмехнулась я. Весь путь до дома меня преследовало ощущение неправильности, даже нереальности происходящего. Разве я не должна давать показания, или как это называется у военных? Разве они не должны были со мной поговорить? Ней мог бы попрощаться. После всего пережитого вместе он точно мог найти пару слов. Мы друг другу ничего не обещали, это правда, но все-таки элементарная вежливость. Нет, я не ожидала, что он скажет «Марта, после того, что между нами было, я хочу, чтобы ты стала моей женой». Хотя, скажи он так, это все бы осложнило. Если связывать свою жизнь так только с истинной парой. Но, проклятие, полная тишина это слишком. Я злилась, меня душила досада и разочарованием. Мы спокойно вернулись на Террину. Мама окружила меня сверхзаботой. Несколько дней все, что я делала, ела и спала, или спала и ела. Приходили ведьмы с работы. Почему-то они считали меня какой-то героиней. Моя комната наполнилась цветами и шоколадом. Дорогие коллеги расселись кружком и прихлебывали чай с сахарными плюшками, которые напекла мама в рамках поддержки дочери, которая так много пережила. Я рассказала им про ведьм пространности планеты Цитры. Лугария отставила чашку и нахмурила тонкие брови. «Интересно», — сказала она. Я усмехнулась. «И что, никто даже не скажет, что это чушь? У каждой ведьмы всегда и обо всем есть свое мнение, а то и два». «Ну нет», — возразила она. «Все может быть. Совершенно не обязательно, что эта сама планета производит силу. Но чисто теоретически...» Можно использовать планету как огромный накопитель. Кора, обладательница эффектной фигуры и огненно-рыжих волос, а также специалист в области информационных колдовских технологий, фыркнула. «Как ты себе это представляешь? Чтобы целую планету...» Вышел жаркий научный спор. Колдовские термины так и сыпались. Теоретики и практики колдовских наук сцепились не на шутку. Мама принесла вина. «Было так приятно поговорить о колдовстве и далекой планете в безопасной и уютной обстановке. Меня отругали, что я не привезла проб. А еще лучше было бы привезти вам светящуюся ведьму», — сказала я. Но мою шутку не восприняли. Судя по блестящим глазам коллег, этот вариант был бы идеальным. Хорошо, что я им не рассказала, что у Коперника иммунитет к внушениям и колдовскому воздействию. На базу же летают корабли». Мысли снова вернулись к капитану. «Пора бы уже перестать думать о нем». «Мама заметила перемену моего настроения». «Все нормально?» — шепнула она. «Да, отлично». «Что такое планета?» — вещала в это время Лугария. «Это набор элементов, каждый из которых способен накопить силу. Вода, почва, камни. Если таких экспериментов у нас не было, это не значит, что где-то не могут быть более развитые технологии колдовства». «Марта сказала, что они там в перьях ходят и бусах!» И Давида заметила Кора. «Ты тоже любишь бусы?» «Еще булочку?» Мама не забывала о своей роли хозяйки. И тут я вспомнила. Колдовской накопитель. Реальный носитель инопланетного колдовства. «Вот это беспечность! Хранить такую вещь дома!» Дружно возмутились коллеги. Немедленно была вызвана бригада, и накопитель перевезли со всеми предосторожностями. Маленький цилиндрик поместили в специально оборудованную комнату с непроницаемыми для колдовства стенами. Две ведьмы-испытательницы в объемных защитных костюмах зашли внутрь. Мы наблюдали за стеклом. Вызвали верховную ведьму. Я ей оглянуться не успела, как сбежалось человек пятьдесят. Новость распространилась со скоростью пожара. «Ну и ладно», — подумала я. «Коперник не сказал, что мне нельзя рассказывать о нашем путешествии». Накопитель вскрыли. Я ожидала чего угодно. Проклятие вырвавшегося на свободу, какого-то темного и опасного колдовства. Но там оказалась иллюзия. Образ неизвестного мне животного с большими ушами просто прыгал по защищенной комнате. Весь институт забросил свои рутинные дела и переключился на изучение инопланетной магии. Техники захватили сам накопитель и принялись разбираться с его устройством. Им составили серьезную конкуренцию лингвисты. Они хотели изучать символы на цилиндре. Иллюзию проверили на проклятие и все мыслимые вредные воздействия, которые колдовство может оказывать на человека. Ничего. Эта штука была совершенно безвредна. Ее выпустили из комнаты, и она начала свободно перемещаться по институту. Единственной странностью было то, что иллюзия не рассеивалась. Обычно они живут от нескольких минут до нескольких часов, а это не теряло свою форму и яркость уже несколько дней. Подключились физики со своими законами сохранения энергии и колдовства. Мне же было поручено составить доклад и подробнейшим образом описать свой опыт встречи с инопланетным колдовством, в особенности с проклятиями. Я даже создала новый документ на планшете и написала цитра. Дальше дело не шло. Я постоянно проверяла свою почту и коммуникатор, надеясь все-таки получить сообщение от Коперника. Написала Латке. «У тебя все хорошо?» Но ответ не пришел. Хотя, так как она на базе, это еще ничего не значит.